Мой Бог, пред сыном, дочерью твоей открыто разных множество путей. Всех планов бытия энергии есть в них. И если хоть одна преобладает, неверным поведет путем, что сможешь сделать ты, отдавший все и видящий, как тает, как слабеет энергия, идущая с земли? Отдавший все и видящий, как на земле, Над всем энергии преобладают разрушения. Твои творения безжизненную коркой покрывают. Забросана трава твоя каменьями. Что сделаешь тогда, свободу всю отдавший сыну своему? Среди камней смогу травинкой я зеленой вновь пробиться. На маленькой нетронутой лужайке цветка раскрою лепестки. Свое сумеют осознать предназначение — «Земные дочери – сыны мои». «Мой Бог, когда уйду, невидим станешь ты всему». Случиться может так, что именем твоим через людей других энергий сущности вдруг станут говорить. Одни других себе пытаться будут люди подчинить. Твою себе в угоду, трактуя сущность, говорить. «Я говорю в угоду Богу. Из всех я избран им один». «Все слушайте меня. Что сможешь сделать ты тогда?» «Днем наступающим взойду зарею. творение все, без исключения, Луч солнышка лаская на земле, Понять поможет дочерям, сынам моим, Что каждый может сам душой своей с душою говорить моей. «Мой Бог, их много будет, ты один». И для всех сущностей вселенских вожделенным станет душой людскую завладеть, Через людей над всем своей энергией лишь утвердиться, и сын заблудший твой им станет вдруг молиться. Многообразию причин в тупик ведущих в никуда есть главное препятствие. Будет оно всему, что ложь несет преградой. Стремление к осознанию истины есть у сынов и дочерей моих. Имеет рамки ложь всегда, но безгранична истина. Она одна, всегда в душе осознанности будет находиться у дочерей моих и сыновей. О Бог мой! Никто, ничто не в силах воспротивиться полету мысли и мечтам твоим. Они прекрасны. По их следу по воре я пойду своей. Твоих детей сиянием обогрею, и вечно буду им служить. Тобой подаренное вдохновение поможет им создать свои творения. Лишь об одном прошу тебя, мой Бог, позволь лишь искорку одну своей любви с тобой оставить. Когда во мраке пребывать тебе придется, когда лишь будет вакуум вокруг. Когда забвенье и свет земли ослабевает, Пусть искорка, хотя бы одна лишь искорка, Любви моей тебе своим мерцанием сияет. «О, Владимир!» — воскликнула Анастасия. «Когда сегодня живущий человек На небо смог взглянуть, Что было над землей тогда, Пред взором глаз его Великое видение стояло б. Вселенский свет — Энергия любви, кометой сжавшись, к земле спешила и озаряла на своем пути еще безжизненных планет тела и зажигала звезды над землею. К земле. Все ближе, ближе. Вот она. И вдруг над самою землею остановилась, задрожало сияние любви. Вдали среди горящих звезд одна, всех меньшая звезда, живой казалась. Она во след любви сиянию к земле спешила. И поняла любовь, от Бога искорка последняя ее, и так к земле за нею устремлялась. «Мой Бог!» — сияние любви шептала. «Но почему?» — «Разгадки нет во мне». «Но почему?» Ты даже искорку одну мою с собою рядом не оставил. Словам любви из тьмы вселенской уже не видим никому».